И что теперь? спросили кролика остальные звери. Он запрыгнул на пень и сказал: Эта пятиметровая сова обвиняется в обжигании хвостиков крапивой. бу -у -у! закричали мышка, полевка и крот. Плохая сова! Эта сова обвиняется, продолжал кролик, в миллионах преступлений против кроликов, мышей, кротов, полевок, растений, муравьев, деревьев, пчел, земель и песков. и...» у Эта сова обвиняется. Кролик выдержал театральную паузу, и все затаили дыхание. В том, что она сова! Бу! Зарали все. Худшие преступления из всех! Крошечная сова всхрапнула и заворочилась во сне. Бросим эту ужасную сову в тюрьму! воскликнул кролик. Все радостно захлопали, но тут же перестали. Но у нас нет в тюрьмы, сказал Полевка. Мышка, указав лапой на сову, закричала: Сова обвиняется в том, что не построила тюрьму. Бу! -у -у -у -у, закричали звери. Самое преступное преступление из всех. У меня есть идея, придумал Крот. Давайте посадим сову в трухлявый пень. Ура! -а -а и звери закатили крошечную спящую мокрую сову внутрь пня. Запрем ее! Полевка и крот воткнули в трухлявую древесину прутья. А кролик и мышка обмотали пень колючими побегами ежевики. «Ура!» – Оправдали звери. «Страшная сова в тюрьме! Плохая! Плохая сова!» – крикнула полевка и швырнула в пленницу ежевикой. Ягода отскочила от нее. Сова открыла один глаз. «Она просыпается!» – воскликнула мышка. Сова открыла другой глаз. Звери ахнули и отступили назад. Сова подобрала ягоду и съела ее. Потом она взъерошила перья, отряхиваясь от воды, и снова стала похожа на обычную птицу. Хм, задумчиво сказала Мишка, вернувшись на поляну. Какой странный домик! У-у-у-у! -ух", ухнула сова, нащупав шишку на лбу. Кто это барабанил по моей голове? Ты выдарилась головой, когда врезалась в дерево, пояснила Мишка, продолжая жевать ягоды. «Ах, да!» – вспомнила сова. «Я летела слишком быстро. Я что, умерла?» – спросила она, оглядевшись по сторонам. «Если это и есть рай, то я очень разочарована». «Нет!» – важным голосом возразил кролик. «Ты в тюрьме!» «Ох!» – вздохнула медведица. «Не надо было оставлять кролика за старшего». «В тюрьме?» – переспросила сова. «Я что, совершила преступление, пока спала?» Эммм, замялась мышка. И что же я такого сделала? <кхем> запнулся крот, опустив глаза и смущенно перебирая лапками. Она как-то не похожа на пятиметровую убийцу, что бы там заметила полевка. Я где-то намусорила? <кхем> Продолжала расспрашивать сова. Я могу за собой убрать. <кхем> Нет, <кхем)> расстроился крот. Мы просто подумали, что ты можешь нас убить, съесть, а потом... «Выкинуть наши кости?» «Погодите-ка», вмешалась Мишка. «Вы что, садили эту крошечную сову в тюрьму просто потому, что решили, будто она может кого-то съесть в будущем?» «Ну да», подтвердила Полевка. «Вы думаете, я прожорливая преступница, которая умеет путешествовать во времени?» возмутилась сова. «Нет», смущенно призналась мышка «Так почему тогда я в тюрьме?» Кролику начало казаться, что он совершил ужасную ошибку. И это ощущение ему совсем не нравилось. «Что вы вообще знаете?» «О совах», – поинтересовалась пленница. Эмм. протянул крот. «Они огромные, по 6 метров ростом», – закачал кролик. Но этот раз от крика ему стало только хуже. Пробкий внутренний голос спрашивал его, а что если он не прав? «Они убийцы!» – громче прежнего заорал он, стараясь заглушить совесть. «И они кусаются!» «Ну хорошо, некоторые совы и правда большие», — сказала сова. «Истребийная сова, полярная сова, рыбный филин. У них размах крыльев метра полтора». Звери испуганно ахнули и попятились назад, врезавшись в мишку. Ее живот, полный ежевики, заурчал. «Но я не из таких сов», — заверила пленница.